Глава 20. Третья вылазка. На следующее утро я встал по будильнику пораньше. На улице за окном моросил лёгкий дождь. Мы пребывала в глубоком шоке, не понимая, почему с неба льётся вода. Сдерживая улыбку, я кое-как объяснил ей суть природных явлений. Про себя подумал, что очень хочу увидеть, как мы отреагируем на сильную грозу и снегопад. будет с свистгом прыгать по сугробам и подбрасывать вверх ворох снега. К счастью, дождик быстро закончился и не перерос во что-то более серьёзное, поэтому строительные работы я переносить не стал. Сегодня завтрак готовил я. Показал жене, как готовить блинчики на сковородке, использовав муку и другие продукты, купленные в супермаркете. Намазал их мёдом и с гордостью подал к столу. Пошестие мистерия Мэй сразу помянула своих подземных богов, откусив первый кусочек. «Как вкусно, так и тают во рту! Это самая вкусная еда, которую я пробовала!» «Ты так про каждую еду говоришь», — улыбнулся я. «Ну что я могу поделать, если каждый раз всё вкуснее и вкуснее?» Мэй обезоруживающе улыбнулась. После завтрака прибыли рабочие. Я вместе с ними занялся забором и дверью в погреб. В общей сумме все работы заняли у нас часов восемь. Также мы поставили алюминиевый люк на выход из шахты. Пусть будет двойная защита, так надёжнее. Я ещё не забыл скелет мёртвого крылана, который каким-то образом прошёл через руническую дверь, принеся с собой ключ от неё. Когда всё было закончено, я забрал у рабочих несколько комплектов ключей и рассчитался с ними. Те, прихватив наш мусор, отбыли в своё селе. Итак, забор был отремонтирован, а подземелье отделено от нас двумя прочными металлическими дверями. Моя квартира и земля теперь стали намного безопаснее. Теперь можно и с мы и поговорить о моём новом путешествии в подземелье. Я вернулся в дому и обнаружил, что Мэй занята уборкой. Она выглядела немного испуганной, поскольку убиралась при помощи пылесоса. В ходе уборки она ласково разговаривала с ним, просила его вести себя смиренно. Я улыбнулся, наблюдая за ней. Мой новый поход её точно не обрадует, но я всё равно хотел вернуться под землю. Несмотря на то, что во время стычек с крыланами и орками серьёзно рисковал жизнью, жажда риска и приключений оказалась намного сильнее страха. Хочу увидеть подземные города, хочу пообщаться с представителями разных кланов, хочу полностью исследовать подземелье и достичь самого его дна. "Мэй", сказал я, подойдя к жене сзади. "Да, Денис", промурлыкала принцесса. Она выключила пылесос и повернулась ко мне. Сегодня вечером, как стемнеет, я снова иду в подземелье, сказал я и протянул ей две связки ключей. Это ключи от двери в погреб и от люка. Дубликаты будут у тебя и у меня. Мы закусила нижнюю губу. Взгляд её стал тоскливым. Я чуть ли не физически чувствовал, как она не хотела, чтобы я уходил. Как тебе будет угодно, мой муж, прошептала кошка-девочка, опустив глаза. Я шагнул к ней и осторожно приподнял её голову за подбородок. Наши глаза встретились. «Если не хочешь, я не пойду», — мягко произнёс я. «Я не смею что-то запрещать своему мужу». «Мэй». «Я считаю», — ровным голосом произнесла она. «Мужчина должен поступать так, как посчитает нужным. Мои советы ему без надобности». «Ты удивительная, Мэй. Ты это знаешь?» Я улыбнулся. Кошка-девочка улыбнулась в ответ, и мы крепко обнялись. Я буду молиться пушистой мистерии о твоём скорейшем возвращении, прошептал Ана. Остаток дня я посвятил подготовке к очередной вылазке. Я привел в порядок карабин, автомат и пистолет. Также проверил и пересчитал патроны. После этого я сложил припасы, компас, воду и некоторые другие вещи в рюкзак, а также достал из шкафа синий военный комбинезон. Немного подумав, я решил продолжить исследование южной части яркости. Возможно, даже зайду в город или деревню, посмотрю на быт простых жителей Подземелья. Интересно, насколько они похожи на своих прототипов из сказок и легенд. Орки вот оказались просто один в один, даже ещё хуже. "Я пошёл мы", сказал я своему участику. "Ты точно меня отпускаешь?" "Ты самый добрый и нежный мужчина, которого я видела в своей жизни", сказала мы, глядя на меня с лёгкой грустью. Но в то же время я чувствую, в тебе живёт дух воина. Он будет слабеть и чахнуть, если держать его в клетке. А я хочу, чтобы мой мужчина был сильным, и поэтому сделаю всё, чтобы его поддержать. Пока ты следуешь своему внутреннему зову и исследуешь Подземелья, я буду присматривать за домом, чтобы тебе всегда было куда возвращаться. Ко мне и нашим будущим детям. Как же мне повезло с этой прекрасной девушкой. "В этот раз я точно вернусь до восхода солнца, пообещал я. А ты спокойно спи в кроватке, не надо меня караулить под дверью в подвал". "Как скажешь", Мейрс смеялась. В её огромных лиловых глазах играли лучики света. "А ты после возвращения свози меня ещё раз куда-нибудь. Поверхность удивительная, я хочу исследовать её всю". "Для этого нам понадобится очень много времени", я улыбнулся. У нас впереди вечность. Улица встретил меня тёплым ночным воздухом. Небо скрыли облака, спрятав от меня звёзды. К счастью, тусклого света ночных фонарей хватало, чтобы быстро сориентироваться на заднем дворе. Я ещё раз проверил снаряжение: рюкзак, пистолет в кобуре, три наступательные гранаты, автомат со штык-ножом на ремне и двинулся к кустам сирени. Освещая себе путь фонариком, по тоннелям я добрался до подземного леса. Я уже довольно уверенно ориентировался в этой области яркости, благо на телефоне в приложении у меня была готова весьма подробная карта. В этот раз, проходя через извилистый лес, я никого не встретил. Ни крыланов, ни кот-э, ни воинов клана Махис, ни орков. Царила удивительная тишина. Лишь шелест деревьев до редкие визги лесных свиней нарушали её. Как и в прошлый раз, я двигался на юг, но забирал чуть в другую сторону. Чтобы снова не оказаться у разгромленного лагеря орков, мне хотелось найти новое интересное место. Вскоре я обнаружил новый тоннель в стене пещеры и двинулся по нему. Он уводил вниз. Грибы в нём попадались очень редко, так что мне снова пришлось использовать фонарик. Несколько раз до меня из боковых ответвлений долетали подозрительные звуки, вроде как чей-то рык и повизгивание. Я замирал, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Но подземные твари не спешили проявлять себя. Они как будто опасались меня и не торопились подходить близко. Лишь иногда в темноте я видел блеск чьих-то глаз, но он тут же пропадал. Через какое-то время я вышел в новую пещеру, такую же большую, как и предыдущую. Потолок здесь был заметно ниже, а гигантские грибы, растущие то тут, то там, толще, словно бочки. Здесь также протекала широкая подземная река. а мывая большую скалу в центре пещеры, покрытую мхом и плющом. В сыром воздухе чувствовался лёгкий запах гнильцы. Туман здесь был заметно гуще и зачастую опускался чуть ли не до самой земли. Несколько больших сгустков проплыли мимо меня. Я отошёл подальше, уступая им путь, поскольку не верил, что именно находится в центре этих странных образований. Здесь меня настигла первая неприятность. Компас перестал работать. Видимо, рядом находилось крупное месторождение меди или иных металлов, сбивающее устройство с толку. Ну да, ничего страшного. У меня ещё оставалось приложение в телефоне, которое чертило мой маршрут, словно нить от клубка Ариадны. Главное не потерять его, иначе найти дорогу назад будет очень трудно. Немного подумав, я двинулся вверх по течению реки. Пол здесь был земляной, на нём росла синяя трава, причудливые цветы и небольшие плодовые деревца. С их веток свисали лиловые плоды, внешне немного похожие на мандарины. От них исходил приторно-сладкий аромат. Среди растений летали неизвестные мне насекомые, похожие на пчёл и жуков. Их полупрозрачные крылья сверкали, словно слюдяные, разбрасывая в стороны яркие лучи. Один из жуков сел мне на рукав. Я остановился, чтобы внимательно его рассмотреть. Насекомое в целом напоминало своих наземных собратьев. Размером он был примерно с ноготь. Имел шесть лапок и усики, которыми ощупывал ткань моего костюма. Его панцирь ярко блестел, словно драгоценный камень. Я протянула к нему руку, но тут громкий звериный рёв сотряс пространство вокруг меня. С потолка пещеры посыпались мелкие камешки. Жук сорвался с моего рукава и стремительно улетел прочь, рассеянно гудя. "Твою ж", пробормотал я, хватаясь за автомат. Из-за эха не получилось наверняка сказать, где находился источник рёва, но по ощущениям он был где-то рядом, может быть, в метрах в 100. Существо, издающее подобные звуки, скорее всего, было очень большим. Я терпеливо ждал, но рёв затих и больше не повторялся. Спрятавшиеся нощикумы вылетели из укрытий и вернулись к своим делам. Я продолжил свой путь вдоль реки, держа автомат на изготовку. Если какая-нибудь хрень внезапно выскочит, встречу её во всеоружие чем дальше я продвигался тем выше становились плодовые деревья их стволы покрывал синий мох многие из деревьев были сломаны как будто мимо проходило нечто большое и случайно задело их обойдя огромную скалу я увидел в её теле вход в широкую пещеру перед ней на огромном валуне покрытом мхом сидело огромное существо внешне оно напоминало тролля грыка но в то же время сильно отличалось от него Ростом, кажется, немного пониже, но раза в 2 шире. Его серая кожа, покрытая пятнами и угловатыми наростами, напоминала поверхность камня. Под ногами у монстра вокруг валуна валялись побелевшие от времени кости. На маленькой голове выделялись два глубоко посаженных глаза, спрятавшихся под массивными надбровными дугами. Лоб практически отсутствовал, зато челюсть выглядела очень массивной, словно ковш экскаватора. На спине у чудища вздымался горб. На поверхности которого что-то блестело. Приглядевшись, я понял, что это драгоценные камни. Они были встроены прямо в тело этого существа с каменной кожей. Исполин пошевелился, с громким скрипом почесав макушку грязными обломанными ногтями. Из-за движения в тусклом свете пещеры камни на его горбузе играли всеми оттенками красного, голубого и зелёного. Ещё один тролль, но не такой, как Грык. Он как будто сделан из камня. и драгоценных камней. Необычный экземпляр. Сможет ли моё оружие пробить эту каменную шкуру? У ног тролля что-то лежало. Присмотревшись, я понял, что это клетка с ржавыми прутьями, в которой что-то или кто-то томился. Мне сначала показалось, что это была кошка, но приглядевшись, я понял, что это один из представителей народа Кот-Э. Точнее, представительница, ведь она носила платье, очень грязное и рваное. Мордочки уже виденных мною котов, э, как правило, были довольно широкие. У пленницы она была более вытянутой вперёд. Она забилась в угол клетки. Её била мелкая дрожь. Её глаза, как и глаза мои при нашей первой встрече, переполнял страх. Тролль громко ухнув, изо всех сил стукнул кулаком по земле. Лежавшие вокруг кости и черепа, некоторые из них принадлежали людям или другим разумным существам, с хрустом и щелчками подпрыгнули. Вверх взлетели белые и жёлтые обломки. Котейка забилась и закричала от страха. Троль загыкал и загугукал, словно обезьяна. Он явно был очень доволен собой и своей новой игрушкой. Он немного потыкал толстым корявым пальцем в клетку, провоцируя пленницу на реакцию. Спрятавшись в зарослях, я внимательно наблюдал за монстром. Стоит ли мне лезть на рожон? Не уверен, что автомат возьмёт каменную шкуру. У меня есть гранаты, но стоит ли их тратить? Да и пленницу могут задеть осколки. Я хотел бы ей помочь, но не знаю как. Но если я ничего не сделаю, киску вполне может постичь судьба эльфийки, попавшей в плен к оркам. Она станет закуской для подземного чудища. Наблюдая за троллем, я забыл об окружающем мире и совсем потерял бдительность. И поэтому не услышал тихих, почти беззвучных шагов за моей спиной. А когда острое стальное лезвие обожгло моё горло холодом, было уже поздно. «М-м-м, ну и кто же мне попался на этот раз?» Прозвучал над моим ухом самый томный и сексуальный женский голос, который я когда-либо слышал в своей жизни. Я застыл, опасаясь лишний раз двинуться. Одно неосторожное движение, и острое лезвие разрежет мне вену. «Посмотри на меня», — снова прозвучал тот же голос. Хочу увидеть твоё лицо. Я осторожно повернул голову и увидел необычного вида женщину. На её невероятно красивом, но порочном лице играла улыбка. Её кожа была ярко-красного цвета. На дне глаз с алой радужкой плясало безудержное пламя. За спину незнакомки падала грива вьющихся чёрных волос, собранных в хвост. Над плечами виднелись два сложенных перепончатых крыла, а ещё... У неё на голове росли два изогнутых рога. Чёрта она выглядела словно самый настоящий демон, а если точнее, то суккуб порождение ада, соблазняющий мужчин и похищающий их души. Она носила что-то вроде кожаного облегающего костюма, навевающего ассоциации с БДСМ. Кожа плотно облегала её фигуру, подчёркивая выдающиеся достоинства. Грудь у незнакомки была поменьше, чем у мый, скромный третий размер. В целом телосложение у неё было куда более спортивное и стройное, чем у принцессы. По её манере держаться и двигаться чувствовалось, что она весьма развита физически и умеет обращаться с холодным оружием. Поверх костюма незнакомка носила плащ, рваный и весьма потрёпанный, как будто бы с чужого плеча. На боку на поясе у неё висела сумка и несколько острых кинжалов и ножей. Странно. Обычно демоны и прочие злые духи внезапно появляются перед путниками, чтобы искусить их. А это выглядит так, словно сама прошла долгий путь. Глядя мне в глаза, она провела по пухлым губам языком, как будто хотела меня съесть. Тебе нравится то, что ты видишь? полюбопытствовала она с ухмылкой, продемонстрировав острые клыки во рту. Клыки куда более длинные, чем у людей. Тогда будь послушным мальчиком и ответь на вопрос. Кто ты такой? Иначе я тебя укушу. Она щёлкнула зубами, у меня прямо на духом. Денис, представился я, стараясь не делать резких движений. Денис Могила. Зачем я фамилию озвучил, сам не понимаю. Видимо, перенервничал. Могила? Незнакомка приподняла брови. Какое грозное прозвище для человечишки. Знаю, Денис Могила, этот каменный тролль моя добыча. Я не уступлю его какому-то жалкому смертному. Мне захотелось поправить её. Сказать, что могила — фамилия, а не прозвище, но я не стал. Получается, эта красотка тоже охотница за сокровищами? Вот же не повезло нарваться на конкурента. Правда, я никогда не думал, что демонов интересует сокровища смертных. Они вроде бы больше под душем». «Демоница» или «Кто она там?» говорила на том же языке, что и Мэй, но манера её речи являлась более простой и рубленной. Если принцесса жгла высоким литературным слогом, то краснокожая изъяснялась на версии более понятной простому народу. Не такой, а точной. «Ты планируешь завалить его в одиночку?» — тихо спросил я, бросив взгляд в сторону тролля. «Такую здоровенную зверюгу?» Монстр тем временем поднялся на ноги и направился к роще с плодовыми деревьями. Вырвав одно с корнем, он принялся губами срывать с него плоды. Перекусывая таким образом, он, громко топая и переваливаясь с ноги на ногу, вернулся на свой камень. «Никакой тролль не сравнится с демоном и нашей невероятной мощью», — заявила она, посмеиваясь. Однако я подметил, что говорить она старалась тихо, чтобы не привлечь внимание монстра, Тем не менее, его прочная шкура может доставить проблемы даже мне. Вдвоём у нас будет больше шансов, спокойно произнёс я, как будто к моей шее не прижимали острый нож. Предлагаю объединить силы, завалить тролля и разделить добычу. Она пару секунд помедлила, размышляя, после чего убрала нож от моей шеи. Я тут же отступил от незнакомки на пару шагов. Автомат не стал на неё направлять, но всё равно сжал рукоятку покрепче. Мыло ли что? Мою новую знакомую огнестрел совсем не пугал. Она смотрела на моё оружие со смесью лёгкого любопытства и жалости. Она не знает, что такое огнестрел, как и все жители подземелья, или знает, но очень уверена в своей силе демона. О, бездумная поза жирогнили, неожиданно произнесла она и покачала головой. Смертный собрался биться с троллем? Серьёзно? А почему нет? У него драгоценности прямо в шкуре, ухмыльнулся я. Отличная добыча. Это да. Шкура каменного тролля на вес золота, сказала незнакомка, снова посмотрев в сторону Исполина. В её глазах сверкал жадный блеск наживы. Полагаю, у тебя есть кузырь в рукаве, человек. Она снова посмотрела на меня и вопросительно изогнула бровь. Это мой кузырь. Я продемонстрировал ей свой верный АК-74. "Ам, прости меня, великодушно", усмехнулась она. "Ты этой ковырялкой собрался зажекотать тролля до смерти, таким копьём даже самый дерьмовый доспех не пробить". "Ясно. Она не в курсе про огненный стрел. Всезнающие демоны оказались не такими уж и всезнающими". "Это что-то вроде арбалета", ответил я. "Очень мощного арбалета". достаточно мощного, чтобы пробить его шкуру? Она ткнула пальцем в монстра. Не уверен, я пожал плечами. Но хочу попробовать. Ой, безумец, сказала демоница, демонстративно закатив глаза. Впрочем, если ты так хочешь умерить в расцвете сил, я великодушно премну твою помощь, смертный, и даже поделюсь с тобой половиной добычи, если от тебя будет толк. Тут она угрожающе прищурилась. Огонь в её глазах вспыхнул ярче. «Но если ты окажешься обузой или попытаешься меня обмануть, я делаю тебя так, как ни один тролль не сумеет. Имей в виду». «По рукам». Я ухмыльнулся. «Как я могу к тебе обращаться?» «Аммонита — грабительница», — ответила демоница, небрежно подбрасывая и ловя свой нож. «Обо мне в подземелье ходят самые разные слухи». и, как правило, не самые лестные. Не каждый согласится со мной работать. Я известна своей жестокостью и беспощадностью к врагам». «Грабительница», значит. «Она всё меньше и меньше напоминает мне хрестоматийный образ демона. Больше похожа на обычную искательницу приключений, на свою упругую попку. Кто же она на самом деле?» «А я не местный», — ответил я. «Мне норм». «Понятно». фыркнула аманита, осматривая меня с головы до ног. Так что ты задумал, Денис? Просто хочешь расстрелять тролей своего арбалета? Слово арбалет она произнесла с нескрываемой иронией. Ну, сказал я и вновь посмотрел в сторону пещеры. Тролль продолжал лакомиться плодами. Иногда он бил рукой по земле, заставляя кости разлетаться в стороны. Я могу выйти и начать стрелять по монстру. А ты, со всей динамической мощью, поднёшь на него со спины? Отличный план, просто великолепный, сказала Аманита, скептически взглянув на меня. А главное надёжный, как часовые механизмы Дворфов. Чем проще план, ответил я философски, тем легче он в исполнении. Ну как скажешь, смертный, Аманита кивнула. Тогда стреляя ему в глаза из сочленения конечностей, Это самые уязвимые места у каменного тролля. Особенно слабые у них колени, там шкура не такая толстая. Перебьёшь сухожилие, он рухнет. Спасибо, я кивнул. Буду знать. Что ж, дай мне пару минут, Денис. Я прикрадуся к этой туше за спину, сказала Аманита. Нападу на него сразу, как начнёшь стрелять. Надеюсь, ты выживешь. Ты выглядишь необычно, но мне такое по душе. Может быть, я даже развлекусь с тобой немного, если от тебя что-нибудь останется. В каком смысле развлечёшься? Я приподнял бровь от задаченной двусмысленностью фразы. В устах демона она может означать что угодно. Амонита, загадочно улыбнувшись, повернулась и скрылась в зарослях. Её плащ зацепился за ветку. Его полы подлетели в воздух, и я успел заценить отличный попец, промелькнувший перед моими глазами. Ягодицы, обтянутые чёрной кожей БДСМ-нарядовись, весьма впечатляли. Вот уж на приседала, так на приседала. В общем, мэй это воздушный ломтик нежности, который так и тает во рту, а аманита шашлык с пивом, поджаренный до хрустящей корочки на адском огне. Кстати, Денис, донёсся её голос до меня через заросли. Если ты вдруг не знал, смертным нельзя называть демоном свои истинные имена. Таким образом, мы получаем над вами власть. Чего?